Пугачёв взял 60 человек добровольно записавшихся в казаки и, пробыв в Курмыше всего 5 часов, двинулся к Калатырю. Узнав о приближении Пугачёва, жившие в городе дворяне собрались в провинциальной канцелярии на совещание. Решили ежели в злодейской толпе не более 500 человек защищаться. в противном случае выйти навстречу с хлебом с солью. Прапорщик инвалидной команды Сельдяшев доложил, что, по его сведениям, в Пугачевской толпе более двух тысяч народу. «Но, стало быть, надо лототы задавать», — сказал воевода Белокопытов. В тот же день... Все дворяне и лица начальствующие во главе свои воды из города скрылись. Возле храма на соборной площади возникла большая толпа. Проходивший Сульдяшев спросил жителей о причинах скопища. "Советуемся, как спасти жизнь свою", отвечали люди. "На начальство сбежало, оружия у нас нет". Противеце нечем. Мы согласились встретить незваных гостей с хлебом-солью. В двух верстах от города армия остановилась лагерем. Здесь встретили Пугачёва духовенство, монахи Троицкого монастыря, купечество и прочие горожане. Тут же был и прапорщик Сюльдяшев. Обычный молебен, обычное целование руки, И Пугачёв, оставив лагерь на попечение Горбатова, в окружении свиты, духовенства и народа, под колокольный трезвон поспешил в Олотырь. После молебна в соборе он поехал осматривать старинный времён Ивана Грозного город. Побывал в воеводском доме, найденные под колокольный деньги велел раздать народу. Заехал к прапорщику Сюльдяшеву. Выпил там со своими сподвижниками очищенной водки пеннику и приказал burgomistру раздать народу соль бесплатно, а также немедленно выпустить из тюрьмы колодников. Вскоре нахлынула из лагеря Пугачёвская толпа. Народ бросился из купеческих Ренсковых погребов выкатывать бочки с вином. Началась гульба, весёлые песни, скандальчики и драки. Среди гуляк озабоченно шмыгала взад-вперёд девочка Акулечка. Ой, дяденьки, не пейте слишком много, винище-то. Ой, миленькие, не дёритесь, а то батюшка дознается, худо будет. То здесь, то там слышался её заботливый голос. Она подавала пьяницам обранённые в драке шапки, замывала разбитые носы, либо с детской наивностью и противоречий самой себе где-нибудь под окном выпрашивала гулякам солёненькой прикусочки. Заметив шум и беспорядки в городе, Емельян Иванович приказал Перфильеву бочки рубить, вино выпустить. Казаки отгоняли крестьян от вина плетками, иногда трепали за бороды. Да вообще и раньше, во все времена восстания, казаки относились к мужикам с высокомерием. Крестьяна-то обижала, они пробовали жаловаться на казаков по начальству, но отношения между сторонами не улучшались. а подобных жалоб до самого Пугачева не доходило. После третьей чарки Емельян Иванович вдруг с гневом спросил гостеприимного Сюльдяшева. — Ты что, подрядился, что ли, за воеводу остаться в городе? Вот я первого тебя велю сказнить. Сюльдяшев опустился на колени и сказал. — Я, Ваше Величество, человек шибко маленький, И, невзирая, что двадцать пять лет служу, чин имею мелкий, так где же мне за воеводу наниматься? Ну, ладно, я тебя жалую полковником и ставлю воеводой. Рад ли? Не могу служить, Ваше Величество, за болезнями и ранами. Ничего, я и сам в болезнях и оброненный. А вот сибиряки и жители в мою армию добровольцев, ваше величество. Сие уже сделано. До 200 человек и 20 гарнизонных солдат изявили согласие послужить вам верую и правду. Ни что, ни что. Ладно, ответил довольный Пугачёв. Затем все поехали в Воеводский дом. Вот в дворян, которого ожидали батюшку прибывшие со всего уезда ещё 3 дня тому назад делегации крестьян. Они привезли на подводах схваченных в поместях дворян, управителей, бурмистров, приказчиков на государев суд. Народ бежал за царём, кричал ура. Давилин швырял в толпу медные пятаки. Проезжая по улицам, Пугачев заметил акульку. Припав возле пруда на колени, девчонка старательно отмывала грязь с чего-то сапога, а две пары сапог, смазанных дегтем, сушились на солнце. Тут же на бережку, закинув руки за голову, храпели три краснорожих воина. Пугачев приостановился и Позвал идущего пьяным шагом молодого казака с подбитым глазом, спросил его: "Где твой конь в лагере, ваше величество? Как ты попал сюда, по чьему вызову?" Казак молчал, опустив взор в землю. "Кто тебя блямбу под глазом посадил?" Самовольно упал, ваше величество, виновато моргая, прогугнил казак и вновь потупился. А как падал, так на чей-то кулак, видать, наткнулся. Давилин арестовать казака на голубтвахту. Затем, скликав бородоча из своего конвоя, велел ему: "Дамчик-то ты, Гаврилов, девочку окулечку до лагеря. Нечего ей здесь околачиваться, да пьяницам сапоги мыть". Девчонка, находившаяся по ту сторону пруда, поднялась и не знала, бежать ли ей к батюшке или продолжать работу. Пугачёв погрозил ей пальцем и поехал дальше. Обширный воеводский двор был ограждён с трёх сторон надворными постройками. Тут же стояли длинная приземистая воеводская изба, канцелярия и каталашка. с небольшим за железной решёткой оконцем. В глубине двора на столбах с перекладинами вздымались две петли. На одной из виселиц налетели воробьи, пошумели, покричали, посердились, что людишки мешают им спуститься к свежему лошадиному помёту. И нахохлившись, упархнули прочь.